Глава 16 Васька молча сидел на своем сиденье и пытался уложить все увиденное в голове. А как же, как она стала Леркой? Задал он, Эрбил мучающий его вопрос. Та молча кивнула ему в ответ, принимая ход его мысли, и вновь повела рукой, отчего Васька снова увидел прошлое сквозь легкую дымку времени. Теперь он видел ранешку. Она стояла перед красивой женщиной в зеленом платье, и Васька узнал в ней женщину-реку, мать ранешки и ее сестер. Диковинные чертоги окружали их. Васька не видел таких нигде. Женщина плакала. Женчужные слезы капали ей на колени. Она молчала. Ранешка стояла перед нею, и на ее лице было такое знакомое Ваське решительное выражение. Такое лицо делала его жена Лерка, и тогда спорить с ней было бесполезно. «Что же ты наделала?» — сквозь слезы говорила Велина дочери. «Почему ты не сказала мне? Мама, не плачь!» Ранешка обняла мать и опустилась перед нею на колени. Прости меня, но я так решила, и так будет. В чертогах вдруг появился светловолосый мужчина средних лет, и все присутствующие встали с почтительным видом. Васька понял, что это был Белояр, отец Ранешки, Ирбил и Вайлы. Ранешка виновато опустила голову, но отец подошел к ней и обнял за плечи. «Сделанного не повернуть!» Голос мужчины прозвучал низко и гулко, словно рокот грозы вдалеке. «Ну, она же умрет!» Еле выговаривая слова сквозь слезы, сказала Велина. «Да, умрет. И это ее выбор. Но она может прожить жизнь смертной и переродиться вновь. Белояр отстранил от себя дочь, чтобы взглянуть ей в глаза. «Жизнь смертной!» Велина еще сильнее залилась слезами и закрыла руками лицо. «Я помогу ей», — мягко ответил Белояр и взял жену за руки. «Она проживет эту жизнь, берегиней, и переродится вновь, если захочет этого». «Я согласна, отец». Раньше, казалось, была довольна решением отца. Я хочу прожить жизнь смертной, но... Я прошу, разреши мне встретиться с ним в той человеческой жизни. Его выбор решит, но я тебе разрешаю. Отец внимательно посмотрел в глаза дочери, и лицо его посветлело. — Я поговорю с Маран. Скоро уйдет девушка. Ее судьба коротка... И скоро закончится путь. Если Маран поможет, ты будешь жить в человеческом теле. Чертоги скрылись, и Васька снова обратил взгляд на сидевшую рядом Ирбил. Она тогда и стала Леркой. Ее мать рассказывала мне. Ну, человеческая мать, конечно. Знал, как правильно выразить свои мысли, но Ербил и так понимала его. Она говорила, что Лерка в 14 лет пережила клиническую смерть. Значит, Лерка тогда ушла, и Ранишка пришла вместо нее. А ее мать всегда говорила, что Лерка не в их родню. теперь и не удивительно. Да, ответила Ербил, она стала берегинией. И еще она та, что хранит тебя всю жизнь. А когда она умрет в вашей человеческой жизни, то снова станет ранешкой, хранительницей вечерней зари, если, конечно, сама захочет. Эрбил задумчиво покачала головой. Может быть, она захочет пойти с тобой и дальше, если ты не предашь ее. Таково и было условие. Она живет, пока ты любишь ее. Она внимательно посмотрела своими фиолетовыми глазами, казалась прямо в Васькину душу, и она у него застыла от холодного и липкого страха. Она знает все и иглой пронзила его сознание. Все мои мысли и все, что в последнее время творилось в моей голове. «Ты почти победил своих темных», — словно отвечая на его мысли, — сказала Ербил. «Ранее не знает, ведь теперь она человек, но чувствует это. И это ее убивает, потому что она сама назначила себе быть твоей. Она сначала жалела тебя, а потом полюбила тебя, твою душу». А любовь дает ей жизнь. Васька опустил голову и отвел глаза от проницательного цвета фиолетовой ночи взгляда Ирбил. Сегодня ее ночь, продолжала Ирбил. Ей было назначено Маран, что она сможет увидеться с отцом и матерью, с нами, только когда проживет четверть века человеческой жизнью. А еще через это время ты сможешь узнать, кто она на самом деле. Но ты человек, и когда придет утро, ты не будешь помнить. «Жаль, я бы хотел помнить. И тебя, Ирбил, и Вайлу, вы всегда помогали мне». Васька грустно покачал головой, пытаясь осознать и покрепше запомнить все увиденное.